Глава 18. Когда я пришла в себя, то снова увидела перед собой глаза Атласа. Пёс лизнул меня тёплым языком прямо по лицу. Всё моё тело дрожало, и не только из-за холода. "Если бы мы не вернулись в тот день", сказала я, не зная, что думать дальше. "В том-то и дело", произнёс Бэйл. Он сидел рядом со мной на траве и гладил Атласа по спине. Мы всегда были там, когда ты падал с горы. Мы только реализовали то, что потребовало от нас время. Я покачала головой. Но если бы ты не решил вернуться туда именно к этому времени, или если бы мы приземлились на другой горе. Но мы ведь этого не сделали, сказал Бэйл и поднял свой детектор вверх, чтобы, как я предположила, снова включить гравитационные сенсоры. Сейчас я с удовольствием сорвала бы у него с руки этот детектор. И только по этому ты сейчас жива. Но если всё предопределено, сказала я. Почему тогда вообще нужно было возвращаться в прошлое? Или или в будущее? Есть что-то, чему можно научиться и у прошлого, и у будущего? Ну круто. Сейчас он начнёт разговаривать с помощью житейских мудростей. Нет, спасибо. Мне хотелось схватить Бэйла за плечи и потрясти, как следует, пока он не откроет мне все свои секреты или не даст мне карту, с помощью которой я могла бы подобраться к его настоящему я. Пойдём уже, сказал Бэйл. Он встал и протянул мне руку. Нам нужно поменять одежду. Но я даже не попробовала создать вихрь. Возразила я, хватая его за руку, чтобы он помог встать мне на ноги. Завтра продолжим. Ты едва держишься на ногах, возразил мне Бэйл, и в этом он был прав. В куротории уми нам постоянно говорили, как сильно передвижение в вихре влияет на тело. Многих кандидатов рвало после первых упражнений на симуляторах. Этот прыжок во времени, как Бэйл его назвал, Был на самом деле намного серьёзнее, чем все прыжки, которые я совершала до этого. Моё тело сжалось, мускулы напряглись, словно я несколько часов занималась спортом, а желудок неприятно скрутило. "Не как ты это терпишь?" Бэл посмотрел на меня своим холодным, как лёд, взглядом. Лицо его побледнело, так что путешествие не прошло бесследно и для него. "Я не терплю", произнёс он. "Но Со временем привыкаешь, более или менее, и по сравнению с остальными прыжками этот был не особенно тяжёлым. Учитывая моё нынешнее состояние, я вообще не хотела знать, что Бэйл понимал под тяжёлыми прыжками. Атлас нетерпеливо уткнулся своим носом мне под коленки. Я закатила глаза и на негнущихся ногах пошла вслед за Бэйлом. Да, эта собака была очень похожа на своего хозяина. В очередной раз уныло взглянув на свой молчавший детектор, я зашла в гостиницу и тут же остановилась. Передо мной открылась страшная картина. В соседней комнате на диване лежала не шевелясь бледная как мертвец Сьюзи. Вокруг неё стояли трое мужчин и что-то взволнованно говорили. Одним из них был Аллистер, я сразу узнала его по экстравагантному костюму. Рядом с ним стояли Фагус, И ещё один мужчина, который выглядел как Фагус только старше. В отличие от Фагуса, лицо его было похоже на обрывистую гранитную скалу. Наверное, это был его брат Робур. "Ну как ты можешь постоянно забывать свою сменную батарейку?" спросил он напряжённо, вставая на колени перед Сьюзи. Он положил руку ей на грудь, и я разглядела под его ладонью сложный на вид аппарат. Так вот, что пряталось сьюзи Под своим огромным пуловером вокруг её груди было прикреплено наполненное водой устройство. Оно походило на корсет, в котором вверх и вниз двигались помпы, качающие воду по шлангам, ведущим к её носу. Бледная кожа сьюзи вокруг корсета сильно покраснела, я увидела старые шрамы, небольшие кругообразные раны, которые не зажили до конца. При виде них у меня по спине пробежали мурашки. Когда это произошло? спросил Бэйл, бежав в комнату. Головы всех присутствующих разом повернулись к нам. Атлас воспользовался возможностью, чтобы пробежать вперёд и лизнуть лицо Сьюзи, которая отреагировала на это девичьим, пусть и лишённым дыхания смехом. Почти час назад, сказал Фагус сдавленным голосом. Она упала едва вбежав в дом. О, боже! Мне стало совсем жарко. Сьюзи упала в обморок, но она ведь сказала мне, что всё в порядке. С ней всё будет хорошо, спросила я тихо. Её кожа была ужасно бледной, и несмотря на то, что голубое мерцание было в норме, я упрекала себя в случившемся. Если бы я знала, то никогда не отпустила бы её обратно в гостиницу одну. Конечно, Крикнула Сьюзи, чересчур радостно для её состояния, и вытянула заметно дрожащую руку с поднятым вверх пальцем. "Не переживай, Элейн. В следующий раз, когда её дыхательный аппарат выйдет из строя", произнёс Робур и просверлил меня взглядом своих тёмно-зелёных глаз. "Не давай ей идти одной. Ни при каких обстоятельствах. Ты поняла меня?" "Я я же не знала," Замямлила я, и Бэйл поспешил мне на помощь. Сьюзи определённо не сказала ей, в чём дело. "Успокойся, Робур. Я только хочу, чтобы она сейчас это узнала", ответил Грундер, разбираясь в бесконечном количестве выключателей и кнопок на аппарате вокруг тела Сьюзи, пока помпы не стали двигаться быстрее. На полу рядом с ним стояли огромный чемодан с инструментами и множество бутылок с различными жидкостями. Хорошо, только и смогла вымолвить я. Я была почти в полуобморочном состоянии. Они все говорили так, будто я останусь здесь надолго. "Сьюзи, дорогая, тебе уже не 12 лет", сказал Алистер и тщательно протёр блестящий лоб своим вышитым платочком. "Когда-нибудь рядом с тобой в нужный момент никого не окажется, и что тогда?" На её губах появилась солнечная улыбка. Но «Ну, вы же за мной приглядываете, произнесла она. А мне можно будет пойти на праздник? Я уже несколько недель жду его. Бэйл закатил глаза. Он вошёл в комнату и взял Сьюзи за руку. И, конечно, именно это тебя беспокоит больше всего, Сьюз. Фу, взвизгнула Сьюзи и тут же оттолкнула его. Ты холодный, как лёд. Сейчас, кажется, все присутствующие заметили, что посинело не только сьюзи, но и мы с Бейлом. Лужи, образовавшиеся под нашими ногами, становились всё больше. А вы где были? спросил явно обеспокоенный Алистер. В горах, ответил Бейл, как будто в этом не было ничего необычного, и тут же поймал на себе три возмущённых взгляда. Робур вздохнул, поднялся с колен и спокойно вытер руки о штаны. В его бровях, так же как и у брата, росли небольшие подушечки из мха, а кожа в некоторых местах выглядела как кора дерева. Но в отличие от младшего брата, волосы у него были очень короткими. В этой серо-коричневой массе едва можно было распознать сплетение корней. Он пренебрежительно взглянул на меня, затем, не сказав ни слова, отвернулся. Посмотрел на Бэйла и кивнул в сторону находящейся рядом комнаты. который, как я предположила, была кухней или столовой. Он явно хотел поговорить с ним с глазу на глаз. Да уж, Робур выглядел полной противоположностью Алистеру с его чересчур дружелюбным приветствием. Я посмотрела вслед Бейлу и Робуру и улыбнулась, когда ко мне повернулся Атлас. Боже мой, детка, воскликнул Алистер. Вступаю же наверх и на один что-нибудь сухое, я не могу на это смотреть. Я кивнула, помахала Союзи и отправилась в свою комнату, чтобы снять мокрую льняную одежду. Свой детектер я разочарованно бросила на кровать, но спустя минуту не удержалась и схватила его снова. В пустом дисплее отразилось лишь моё лицо. Я легла на кровать и сжалась в комок. Никаких новостей, ни от кого. Вечером запах супа, приготовленного Аллистером, привлёк меня обратно на первый этаж. Прыжки вместе с Бэйлом стоили мне слишком много сил, так что я уснула прямо со своим детектором в руке. Меня разбудило бурчание моего собственного желудка. Я тихо прошла по коридору в гостиную и через слегка приоткрытую дверь осторожно заглянула в комнату, в которой во второй половине дня исчезли Бэйл и Робур. Это и в самом деле была столовая. В центре стоял празднично накрытый круглый деревянный стол, за которым сидели человек 10. Я заметила Аллистера и Робура, погружённых в разговор. "Я не понимаю, почему мы не можем помочь бедной девочке", негромко произнёс Аллистер. "У нас отняли более чем достаточно средств и способов, чтобы найти её семью и Она не бедная девочка", перебил его Робур. "Она бегун, бегун кураторию". Её возраст ничего не меняет. И если у неё действительно такие же способности, как у Бэйла, то они будут её искать. Она представляет опасность для всех нас, для всего города. В её присутствии мы должны быть очень осторожными, понимаешь? Боже мой, что же такого она может сделать? Роберт вздохнул. Не понимаю, как ты можешь недооценивать Кураториум после всего, что с нами произошло. Они из уродовали Сьюзи. И сделали бы то же самое со мной и фагусом, если бы не ты. Бэлианранн или поздно погиб, если бы ещё дольше оставался там. Алистер, ты умный мужчина. Не прикидывайся дураком только потому, что у тебя к ней отцовские чувства. Мы не можем доверять бегуну. Оба какое-то время сидели молча. Только Алистер открыл рот, чтобы что-то сказать, позади меня раздался радостный голос. Вот ты где. Воскликнула Сьюзи. Она была по-настоящему рада видеть меня. Я никак не могла к этому привыкнуть. А я как раз хотела зайти за тобой. С этими словами она прошла мимо меня и распахнула дверь. Я запретила себе краснеть, ведь Алистер и Робур не могли знать, что я подслушивала. "Спасибо", сказала я Сьюзи. Затем я обратилась к Алистеру. "Я не знала, будут ли мне ра Тебе всегда рады, перебил меня Алистер, на что Робур закатил глаза и мрачно посмотрел в мою сторону. Алистер указал мне на свободное место около себя. Присаживайся, пожалуйста. Я осторожно приблизилась к столу. На нём стояли свечи, салфетки, многочисленные тарелки, наполненные дымящейся едой. Всё было очень по-домашнему. К такому я тоже не привыкла. Лис и я ели только когда было время, и даже когда мы переселились к Гилберту и Луке, наша повседневная жизнь была невероятно суетливой и непостоянной. Чаще всего мы брали еду на вынос от одного из наших любимых поставщиков и уж точно никогда не трапезничали за столом со свечами и столовыми приборами из серебра. "У тебя всё хорошо?" спросила я, обратившись к Сьюзи. Она снова выглядела как прежде, когда мы познакомились с ней после обеда. Её щёки порозовели, а на лице сияла счастливая улыбка. Ах, со мной часто такое случается, махнула она рукой и показала на свою грудь под новым огромным пуловером. Мне нужна машина для дыхания. Робур сделал её для меня, но каждые 6 часов я должна менять батарейки, а я глупая, постоянно забываю об этом. Если я их не поменяю, машина перестанет работать. Робур даже встроил в неё специальные сигналы, которые напоминают мне об этом, но я часто не слышу их. Она подавленно пожала плечами. Я, к сожалению, ужасно забывчива. Я кивнула, хотя до сих пор не понимала, что хорошего было в этом устройстве. Такие, как Сьюзи, могли без проблем дышать под водой. Подняв голову, я наткнулась на холодный взгляд Робура. Он смотрел на меня так, как смотрят на непрошенного гостя. По крайней мере, один из присутствующих точно был мне не рад. И не только это. Если бы мою судьбу решал он, меня давно бросили бы на съедение красной буре. В комнату вошёл Фагус и лукаво улыбнувшись мне сел рядом. И как я могла принять его за старого бездомного, спрашивала я сама себя. Но это определённо повлияло его сгорбленная поза. который я застала его тогда в Анкоридже. Разница в возрасте между ним и Робуром составляла, наверное, лет 20. Может быть, он был даже младше меня. А где Бэлиен? спросил Алистер, обратившись к Фагусу. Я думал, что ты приведёшь его с собой? Он ушёл, сказал Фагус, громко скрипнув зубами. Вероятно, выбрался из дома незаметно. Без тебя, Удивлённо спросила Сьюзи. "Фагус тяжело вздохнул. Без меня. Алистер и Робур перекинулись многозначительными взглядами. Казалось, что триумвирату совсем не нравилось скрытничение Бейла. И куда же он направился?" спросила я. В конце концов, Фагус был здесь, а если я правильно поняла Сьюзи, из зон они с плитов из зоны низ Бейлом вывозили только вдвоём. И снова трое мужчин обменялись взглядами. Мне несложно было понять, что они никогда не поделятся со мной тем, что знали. Особенно Робур. Он смотрел на всех так, словно собирался лично оторвать голову каждому, кто выдаст мне хоть какую-нибудь информацию. У него дела, сказал Алистер, застывший улыбки, которая ну совсем не подходила его дружелюбному лицу. Затем он разлил по тарелкам немного супа, И аромат, которому невозможно было противостоять, на мгновение заставил забыть о беспокоящем меня вопросе. Я быстро схватила ложку, чтобы опустить её в дымящуюся похлёбку. После альпийского холода, который ощущался до сих пор, горячий суп был как нельзя кстати. "Тебе нравится, дорогая?" спросил Алистер, обращаясь ко мне. Я благодарно кивнула. "Это божественно". Ох, не говори ему этого, произнёс Фагус. Его поварское эго уже намного больше, чем польза от него, проворчал, соглашаясь Робур. Алистер шутливо толкнул его в бок и улыбнулся мне. Пусть болтают. Робур даже не может отличить картофель от пастернака. Ложь, коротко ответил Робур. Если будешь продолжать в том же духе, то я не стану помогать тебе в подготовке к празднику. Слава богу, произнёс Алистер и хихикнул, когда Робур рыкнул на него, нахмурившись. Айлин, ты тоже сошьёшь платье? Сьюзи вернулась к своей любимой теме. Ей же совсем нечего надеть. О, Сьюзи, дорогая, для этого осталось слишком мало времени, сказал Алистер и посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Мне совсем не нужно Тут же отреагировала я: "На самом деле не нужно". Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз надевала платье. Лисьпа сначала пыталась их предлагать, но со временем я поняла, что мне гораздо удобнее в брюках, и на этом вопрос был закрыт. Я была уверена, что ни платье, ни моего участия в празднике Сплитов не предвидится. Ты получила какое-нибудь известие от своей семьи? Поинтересовался Фагус Я словно загипнотизированная смотрела на его пальцы, которые нежными росточками протянулись через весь стол, чтобы взять миску с картофелем. Затем он притянул к себе тарелку с разнообразными травами и вывалил половину себе в тарелку. Эм. Нет. Я постаралась не выдавать своего удивления, но голос при этом всё же дрожал. Система связи, вероятно, всё ещё не работает. Алистер учтиливо кивнул в то время как лицо Робу росло словно окаменело однако он заговорил первым кураторию мы дали пресс-конференцию сказал он институт нового лондона до особого распоряжения объявлен закрытой зоной красная буря вероятно продвинулась дальше и поэтому на некоторых территориях было объявлено чрезвычайное положение Остальные руководители кураториума планируют организацию ответного удара, прежде чем произойдёт новая атака. Бегоны уже собираются в Нью-Йорк-сити. Моя рука так крепко сжала ложку, что побелели костяшки пальцев. А что сказали о жертвах? Ничего, ответил Робур. Ничего не сказали. И когда планируют этот ответный удар? Об этом тоже ничего не сказали. Ваш кураториум не особо щедры на информацию. Я на мгновение закрыла глаза. Кураториум хотел напасть на Красную бурю с участием всех бегунов. Всё во мне кричало о том, чтобы вскочить и рвануть на улицу, горные цепи, через гору. Как-нибудь у меня получилось бы взобраться на скалистую стену, Рано или поздно я нашла бы Вихрева, вообще это было бы в 100 раз лучше, чем сидеть здесь за уютным столом и ужинать вместе со сплитами. У моей тёти разбилось бы сердце, если бы она увидела меня здесь. Она всегда называла меня моей смелой девочкой, а я сидела тут и бездельничала. Мои руки дрожали, а внутри закипал гнев. Элень, дорогая, ты ничего не сможешь сделать. произнёс Алистер. Открыв глаза, я заметила, что все за столом, все, кроме Робура, смотрели на меня со задаченным выражением лица. Смогла бы, если бы выбралась отсюда, ответила я. Ты выбралась бы отсюда, если бы Натаниэль мог гарантировать тебе безопасность снаружи, ответил Алистер очень мягким голосом. Но он не может этого сделать. Речь идёт не о её безопасности, а о нашей. Я не смогла бы выдать место, где находится город, даже если бы захотела, сердито выпалила я. Наробуру это, кажется, не произвело никакого впечатления. Всё равно тебе нужно подождать, пока Натаниэль не станет главой города. Если посчастливится, то зелёный трепет доставит тебя домой, подальше отсюда. И тут уже наступила очередь Алистера закатывать глаза. Даже когда он станет главой города, он не будет задействовать свою горячо любимую армию Робур, и это хорошо. Робур отклонился назад и со стуком опустил свою ложку на стол. Посмотрим, когда придёт время. Алистер. В воздухе повисла гнетущая тишина. Пока союзи и фагус переглядывались, Я мысленно прокручивала наш разговор. Натаниэль собирается использовать свою армию, но зачем? Алистер успокаивающе посмотрел на меня. Не собирается, не переживай. Натаниэль выступает за мир в этом городе. Санктум не вмешивается в конфликты, поэтому в нём и чувствуешь себя таким защищённым. А затем сердито взглянув на Робура, добавил: И уж точно нам не нужна вторая Красная буря. А может быть, это как раз и есть то, что нам нужно, возразил Робур. Мы должны научиться защищаться самостоятельно. Слишком долго мы зависели от Гилберта Вудроу, а теперь, когда его здесь нет, мы предоставлены сами себе. И если Красная буря продолжит расти, или Кураториюм не прекратит всё дальше и дальше протягивать свои щупальца, то у нас на пороге появятся сразу два врага. Вот увидишь, зелёный трепет нам ещё как пригодится. От слов Роббера у меня зашумело в голове. Снова и снова я слышала только одно. А теперь, когда его здесь нет, да плевать мне на вашу чёртову армию, — вырвалось у меня. Как и на ваш праздник. Моя семья должна быть уже мертва, и всё из-за таких, как вы. И если ты сейчас уйдёшь отсюда, то никак им не поможешь. возразил Робур с каменным лицом Красная буря схватит тебя меньше, чем через час. Радуйся, что Натаниэль держит своё обещание и обеспечивает тебе безопасность. Он делает огромное исключение. Это больше того, что ты заслуживаешь. Я и сама справлюсь. С этими словами я швырнула ложку в тарелку и встала. Вы все недооцениваете меня. Я найду выход отсюда. То, что вы забрали у меня мой детектор и мою униформу, ничего не меняет. Дорогая, произнёс ошеломлённый Алистер, но я уже развернулась и покинула столовую. Я забыла, с кем имела дело. С существами, которые с самого рождения делали всё, чтобы уничтожить человечество. Этот зелёный трепет был тому лучшим доказательством. Но с этого момента я снова сконцентрируюсь на своей цели. Я выберусь отсюда. Посреди ночи за моим окном раздалось ржужание. Сначала я подумала, что мне это приснилось, но шум только усиливался. Я вскочила и посмотрела в темноту. Внизу за домом располагались сарай для инструментов и несколько грядок с зеленью. Но вот в воздухе образовался вихрь, и из него выбежал бейл. Едва коснувшись ногами земли, он тут же нажал на свой детектор, а потом упал навзничь на траву. Я округлила глаза и хотела уже помчаться на улицу, как заметила Робура. Он вышел из дома через чёрный ход, держа в руках одеяло, опустился на колени и помог Бейлу подняться на ноги. Даже в темноте я видела, насколько бледным выглядел Бейл. Он был абсолютно бессилен. Было ли это из-за прыжка в вихрь? А может, он путешествовал во времени? Он и Робур обменялись парой резких слов, но я ничего не разобрала. В конце концов, я выскользнула из комнаты в коридор, стараясь не шуметь, насколько это было возможно в скрипящем доме. Внизу стукнули двери, и я услышала, как Алистер тихим голосом призвал обоих к порядку, потому что в доме были и другие гости, которые в это время спали. Затем дверь закрыли, и наступила жуткая тишина. Мне просто необходимо было знать, о чём говорили эти трое, поэтому я осторожно спустилась по лестнице. Они сидели в столовой. И я осторожно приложила ухо к двери. Первое, что я услышала сильный скрип. Создавалось ощущение, что дерево шевелилось, как будто оно стягивалось при плохом настроении. Хватит. Резкие слова Робура разрезали тишину так неожиданно, что я вздрогнула. Ты должен просто послушай меня хотя бы один раз. С первого дня, Бэйл, с того момента, когда мы встретились с тобой впервые, ты совершал вещи, которые каждому из нас казались невозможными. Сотни из нас благодарны тебе за спасённую жизнь. Ты великолепен в том, что ты делаешь, ты гений. Я знаю, Услышала я голос Бэйла, и от удивления округлила глаза, потому что он даже не пытался изобразить скромность. Ты можешь быть самым лучшим, добавил Робур, но твоё эго когда-нибудь погубит тебя. Ты неосторожен. Ты разрушаешь сам себя. Ты всегда таким был. В комнате наступила тишина, затем Робур добавил чуть тише. Никакой талант не спасёт твою чёртову задницу. Если ты продолжишь в том же духе, когда-нибудь они схватят тебя, и никто из нас не сможет тебе помочь. Робур, сердце моё, я прошу тебя, сказал Алистер, но его перебил Бэйл. Знаешь, Робур, странно, что все в этом городе утверждают, что ты здесь самый спокойный и самый вежливый грундер. Я даже слышал, как некоторые называют тебя далай-лама. Ты знал об этом? И при этом ты ругаешься как чёртов моряк. Ты, воскликнул Робур, и в его голосе снова послышался закипающий гнев. Ты, Бэлен Трейверс, обладаешь уникальным даром найти мой самый последний нерв и дёргать за него, пока он не лопнет. Послушай нас, парень. Алистер снова мягко вступил в разговор, Будто эти двое разыгрывали связку хороший полицейский, плохой полицейский. Мы считаем, что у тебя есть выбор. Ты можешь продолжать самобичеваться из-за того, что уже давно простили и забыли, или ты можешь наконец-то начать жить своей жизнью. Но делать и то, и другое у тебя не получится. Я могу делать и то, и другое. Я могу. Робур застонал. Ты сводишь меня с ума, парень. Ты самый безнадёжный человек, которого я когда-либо встречал. Я вообще не знаю, как ты смог дожить до нашей встречи. Снова наступила тишина, затем я услышала всхлипывание. Мы просто хотим, чтобы ты был более осторожен. Это был голос Алистера. Потому что если ты продолжишь в том же духе, то рано или поздно погибнешь. Каждый из нас когда-нибудь умрёт. Услышала я тихий голос Бэйла, полный такой безнадёжности, что по спине пробежал холод. Меня накрыло волной сочувствия, которой я не могла противостоять. Как ни старалась,